Слегка удлиненный овал лица, нос с горбинкой, выпуклые серые глаза, вишневый рот с чуть раздвоенный, как у Анны, австрийской нижней губой придавали ей приятный и благородный вид, чему способствовали и пышные каштановые волосы, двумя волнами не спадавшие вдоль щек, которые от оживления и тепла рдели сейчас нежным румянцем. Длинная прядка, именуемая усиком и подхваченная тремя черными шелковыми розетками, отделялась с каждой стороны от завитков в куафюры, оттеняя ее воздушное изящество и уподобляясь завершающим мазкам, которые художник наносит на картину. Голову Серафины венчала лихо посаженная фетровая шляпа с круглыми полями и с перьями, из коих одно спускалось ей на плечи, а остальные были круто завиты. Отложной воротник мужского покроя, обшитый алансонским кружевом и такой же, как на усиках, черный бант, обрамляли ворот зеленого бархатного платья с обшитыми позументом прорезями на рукавах, сквозь которые виднелся второй сборчатый кисейный рукав. Белый шелковый шарф, переброшенный через плечо, подчеркивал кричащее щегольство наряда. В этом фронтовском уборе Серафина очень подходила для ролей Пентиселеи или морфизы, для дерзких похождений и для комедий плаща и шпаги. Конечно, все это было не первой свежести, бархат на платье местами залоснился от долгого употребления, воротник смялся, при дневном свете всякой бы заметил, что кружева порыжели, золотое шитье на шарфе, если приглядеться, стало бурым и отдавало явной мишурой, Позумент кое-где протерся до ниток, помятые перья вяло трепыхались на полях шляпы, волосы слегка развились, и соломинки из повозки самым жалостным образом вплелись в их великолепие. Однако эти досадные мелочи не мешали Донне Серафине иметь осанку королевы без королевства. Если одежда ее была потрепана, то лицо дышало свежестью, а кроме того, Этот туалет казался ослепительным молодому барону-досиганьяку, непривычному к такой роскоши, не видевшему на своем веку лишь крестьянок в юбках из грубой шерсти и в коломянковых чепцах. К тому же он был слишком занят глазами красотки, чтобы обращать внимание на изъяны ее наряда. Изабелла была моложе донной Серафины, как того и требовала амплуа простушки. Она не позволяла себе рядиться кричаще, довольствуясь изящной простотой, приличествующей дочери Кассандра, девице незнатного рода. У нее было миловидное, почти детское личико, шелковистые русые волосы, затененные длинными ресницами глаза, ротик сердечком и девическая скромность манер, скорее естественная, нежели наигранная. Корсаж из серой тофты, отделанный черным бархатом и стеклярусом, спускался мысом на юбку того же цвета. Гофрированный воротник поднимался сзади над грациозной шеей, где колечками велись пушистые волосы, а вокруг шеи была надета нитка фальшивого жемчуга. Хотя с первого взгляда Изабелла меньше привлекала внимания, чем Серафина, зато дольше удерживала его – Она не ослепляла, она пленяла, что, безусловно, более ценно. Субретка полностью оправдывала прозвище Морена, которое испанцы дают черноволосым женщинам. Кожа у нее была золотисто-смуглого оттенка, свойственного цыганкам, жесткие курчавые волосы были чернее преисподней, а карие глаза искрились бесовским лукавством. Между яркими пунцовыми губами ее большого рта то и дело белой молнии вспыхивал оскал зубов, которые сделали бы честь молодому волку. Словно опаленная зноем страсти и огнем ума, она была худа, но той молодой здоровой худобой, которая только радует взор. Без сомнения, она и в жизни, и на театре наловчилась получать и передавать любовные записки, Какой же уверенностью в своих чарах должна была обладать дама, пользующаяся услугами подобной субретки? Немало пылких признаний, проходя через ее руки, не попали по назначению, и ни один волокита, забыв о возлюбленной, замешкался в передней. Она была из тех женщин, которые некрасивы в глазах подруг, но неотразимы для мужчин, И будто сделаны из теста, сдобренного солью, перцем и пряностями, что не мешает им проявлять хладнокровие ростовщика, чуть дело коснется их интересов. На ней был фантастический наряд, синий с желтым и мантилья из дешевых кружев. Тетка Леонардо, благородная мать Труппы, была одета во все черное, как полагается, испанским дуэньем. Тюлевая оборка чепца, окружала ее обрюзгшее лицо с тройным подбородком, как бы изъеденное сорока годами гримировки. Желтизна старой слоновой кости или жалого воска свидетельствовала о болезненности ее полноты скорее признака преклонных лет, чем здоровья. Глаза, словно два черных пятна на этом мертвенно-бледном лице, хитро поблескивали из-под дряблых век углы рта были оттенены темными волосками, которые она тщательно, но тщетно выщипывала. Лицо это почти совсем утратило женственные черты, а в морщинах его запечатлелось немало всяческих похождений, только вряд ли кто стал бы до них доискиваться. Леонардо с детства была на подмостках, познала все превратности этого ремесла и последовательно переиграла все роли, кончая ролями Дуэнни, с которыми так неохотно мирится женское кокетство, не желающее видеть разрушительные следы годов. Обладая недюжинным талантом, Леонардо при всей своей старости умудрялось срывать рукоплескания даже рядом с молоденькими и хорошенькими товарками, которых удивляло, что одобрение публики относится к этой старой даме. Таков был женский персонал труппы. В них имелись все персонажи комедии, а если исполнителей не хватало, то в пути всегда удавалось подобрать какого-нибудь бродячего актера или любителя, которому лестно было сыграть хотя бы маленькую роль и заодно приблизиться к Анжеликам и Изабеллам. Мужской персонал составляли описанный выше Педант, к которому незачем больше возвращаться, затем Леандр, Скопен, Трагик Тиран и Хвостун Матамор. Леандр, по должности призванный превращать в кротких овечек даже герканских тигриц, брать верх над эргастами, дурачить труфальдины и проходить через все пьесы торжествующим победителем, был молодой человек лет 30, но на вид казался почти юношей благодаря неустанным заботам о своей наружности. Нелегкое дело олицетворять в глазах зрительницы-любовника это загадочное и совершенное существо – которое каждый создает по своему произволу, руководствуясь Амадисом или Астреей. Потому-то наш Леандр усердно мазал физиономию спермацетом, а к вечеру посыпал тальком, брови его из которых он выщипывал непокорные волоски, казались чертой, наведенной тушью, а к концу сходили на нет. Зубы, начищенные до нельзя, блестели, как жемчужины, и он поминутно обнажал их до самых десен, пренебрегая греческой пословицей, которая гласит, что нет ничего глупее глупого смеха. Товарищи его утверждали, что для авантажности он слегка румянился даже вне сцены. Черные волосы, тщательно завитые, спускались у него вдоль щек блестящими спиралями, несколько пострадавшими от дождя, что давало ему повод навивать их на палец, показывая холеную белую руку, на которой сверкал бриллиант, слишком большой для настоящего. Отложной воротник открывал округлую белую шею, выбритую так, что под горлом не осталось ни намека на растительность. Каскад относительно чистой белой кисеи не спадал от камзола до панталон, перевитых ворохом лент, о сохранности которых он, видимо, очень заботился. Он смотрел взором без памяти влюбленного даже на стенку, и напиться просил замирающим голосом. Каждую фразу он сопровождал томным вздохом и, говоря о самых обыкновенных предметах, преуморительно жеманничал и закатывал глаза. Однако женщины находили его ужимки обольстительными. У скопена была застренная лисья мордочка, хитрая и насмешливая, вздёрнутые под углом брови, резкие живчики глаза, желтые зрачки которых мерцали, как золотая точка на капле ртути. Лукавые морщинки в углах век таили бездну лжи, коварства и плутовства, тонкие подвижные губы неустанно шевелились, открывая в двусмысленной ухмылке острые и кровожадные клыки. Когда он снимал белый в красную полоску берет, подостриженными ежиком волосами Обнаружился шишковатый череп, а сами волосы, рыжие и свалявшиеся, как волчья шерсть, дополняли весь его облик, напоминающий злокозненного зверя. Так и тянуло взглянуть, не видно ли на руках этого молодчика мозолей от весел, потому что он явно какой-то срок писал свои мемуары на волнах океана пером длиной в пятнадцать футов. Его голос, внезапно со странными модуляциями и взвизгами, переходил с высоких нот на низкие, озадачивая слушателей и вызывая у них невольный смех. Его жесты, неожиданные, порывистые, как от действия скрытой пружины, пугали своей несуразностью и, по-видимому, преследовали цель удержать внимание собеседника, а не выразить какую-то мысль или чувство». Это были маневры лисы, без конца окружающей под деревом, не давая опомниться тетереву, который сверху не спускает с нее глаз, прежде чем свалится ей в пасть. Из-под его серого балахона виднелись полосы традиционного костюма, который он не успел сменить после недавнего представления, а может, за скудостью гардероба он носил в жизни то же платье, что и на сцене. Что до тирана, то это был большой добряк, которого природа, надо полагать в шутку, наделила всеми внешними признаками свирепости. Никогда еще столь кроткая душа не была заключена в столь богопротивную оболочку. Сходящиеся над переносицей черные косматые брови в два пальца шириной, курчавые волосы, густая борода до самых глаз – которую он не брил, чтобы не нуждаться в накладной, играя иродов и полифонтов. Темная, будто дубленая кожа, все вместе взятое делало его наружность такой грозной и страшной, какой художники любят наделять палачей и их подручных в мучениях апостола Варфоломея или усекновениях главы Иоанна Крестителя». Зычный голос, от которого дребезжали оконные стекла и подпрыгивали стаканы на столе, усугублял впечатление ужаса, производимое этим страшилищем, облаченным в допотопный черный бархатный кафтан. Недаром публика обмирала, когда он, рыча и завывая, читал стихи Гарнье из кюдери